Глава 9. Первыми вернулись запахи, смесью чего-то въедливого, резкого и чрезмерно душистого. Они набивались в нос, щекоча ноздри и вызывая единственное желание — чихнуть, что я и проделала. Вышло громко, особенно в тишине, пронизанной отдалённым скрипом половиц. На языке горчил привкус травяного настоя, явно влитого в меня давно. Я шевельнулась определённо лежу на пуховой подушке, укрытой одеялом. Скорее всего, в лечебнице. Рядом ощущалось чьё-то присутствие, и ни один обычный человек столь яркие вибрации источать не мог. Целитель у моей постели дежурит. Не знаю, радоваться ли, ведь знаю теперь. Не все носители истинно светлого дара одинаково полезны. При мысли об Ивоне челюсть невольно сжалась. Я выдохнула сквозь зубы и разлепила веки. Уютная комнатка, полумрак, треск горячей свечи с прикроватной тумбы, полки с травами, маслами и микстурами. За окном городской пейзаж и сумерки. Несколько часов провалялась. Второй раз усыпили. Ну и день. Я повернула голову туда, где кто-то был, и натянула одеяло повыше, под воротник безразмерной казенной сорочки. В такой лучше ни перед кем не показываться. К тому же, тут внезапно нецелитель. В кресле сидел Северин и буравил меня усталым взглядом. «Очнулась», — констатировал он. «Как себя чувствуешь?» «Отлично». Я приподнялась на пострадавшем локте. Ни боли, ни даже синяка. «Мы не во дворце. Тебя погрузили в восстановительный сон и довезли до ближайшей лечебницы. Целители уверяют, что должна быть в порядке». «Ты им не поверил и решил убедиться лично?» — хмыкнула я. «Разве у тебя не полно дел после облавы?» «Закончил час назад» — и примчался ко мне. «Мило-то как!» «Или...» «Прямиком из лечебницы меня нужно сопроводить в надзор, а такое посторонним поручить нельзя». «Не томи», — я хватанула воздух враз пересохшими губами. «Как там логово культа?» «Шестерых адептов повязали, троих взять живыми не удалось» сообщил Северин и мрачно добавил. Некоторых упустили, в том числе Ивона. Меня обуяли двоякие чувства. С одной стороны, какого нечестивого духа этот урод улизнул? С другой же, он не поведает на допросе, чем именно я его впечатлила. Обойдусь без обвинений по поводу запретной магии. Северин поднялся с кресла, поддал мне с полки кружку воды. Я сделала пару жадных глотков под пристальным наблюдением смочив губы и горло, спросила, «Так чего ты приехал?» «За тобой», – запросто ответил он. «Одевайся и выходи, как будешь готова». И вышел сам. Подвезет меня во дворец, наверное. Куда же еще? В углу комнаты за ширмой я смогла привести в порядок себя и мысли. Пока умывалась прохладной водой и распутывала пальцами волосы, преисполнялось приятного злорадства. «Хоть и не одолела егона ему сейчас не позавидуешь». Притащил шпионку в секретное логово. Лишился десятка адептов. Представляю, насколько люто он меня ненавидит. И теряется в догадках, кто же я. Колдовать запрещенное и натравливать тайную службу на культ? Крайне нелогичное сочетание, как ни крути. Язык не поворачивался назвать его на дураком, который легко подставился. Хорошо, что я ударить тьмой его не успела. Поди догадался бы, с кем имеет дело. Слава высшим силам. Он до сих пор в неведении. Сбежал ведь. Пришлось бы и мне сбегать. Срочно. Не рискуя соваться во дворец. А надо проводить раду, забрать амулеты Ивы из комнаты и реликвию из тайника. Покидать столицу без этого было бы ужасно обидно. Мои вещи лежали в тумбочке. Больше искать их было и негде. Сапоги, изрядно помятое платье и полностью растерявшая охранные чары нижняя рубашка. Оборачиваться ею снова не хотелось. Оставаться в страшенной из лечебницы тем более. Я натянула платье на голое тело. Разгладила кое-как ткань. Сойдет. Пластыря со шпионским артефактом на мне не было. Защитного амулета тоже. Зато на запястье вместе с браслетом для концентрации красовался целительский, улучшающий циркуляцию жизненной энергии. Его я сняла. Кому-нибудь другому здесь пригодится и положила на тумбочку. Затушив напоследок свечу, выскользнула в оборудованный подприемную коридор. Застала там заряжающего браслеты целителя и, поблагодарив его, прошла на деревянное крыльцо. Насчет городского пейзажа я, пожалуй, погорячилась. Проселочная дорога в Рытвинах, несколько низеньких домов вокруг лес. Доносилось мычание коров, пахло свежескошенной травой. Знатная глушь. Одно из поселений за городской стеной, которые гордо именовались столичными. С закатом солнца жизнь в них почти замирала, вот и сейчас все прятались по домам. В общем-то, неудивительно, что я здесь. Увезли-то меня в ближайшую лечебницу, а логову культа было бы странно располагаться в шикарном районе с видом на Дворцовую площадь. Густые сумерки смазали очертания и краски. У калитки выделялась только мощная фигура северина. Уже вблизи я разглядела плотно сжатые губы и хмурый изгиб бровей. Да ладно, не так уж долго я собиралась. «Экипаж дожидается нас в соседнем поселении», – он указал на лес. «Это близко, в пяти минутах ходьбы по лесной тропе. Я бы на их месте тоже тут колеса ломать не стала», – оценила я узость дороги и многочисленные кочки. Однако идти за калитку никто из нас не спешил. Северин стоял, глядя так, что в висках стучала кровь. Казалось, ощупывал меня по дюйму, раздевая до нутра в попытке высмотреть то, что скрыто даже не под одеждой. Под кожей или глубже. Почувствовала себя абсолютно голой, лишённой любых масок. Словно он что-то понял, и скрываться за напускным и ненастоящим нет смысла. Я приросла к земле, не опуская глаз и отгоняя столь иррациональное ощущение. Сложила руки на груди и задала вопрос, волнующий больше всего. «Как ты нашел меня у Ивона? Метку я активировала зазря еще в кузнице». «Зазря», — согласился Северин, демонстрируя чудеса сдержанности, которая слабо сочеталась с его взглядом. «Там мы вас держали в поле зрения, а вот оттуда он тебя хитро вынес, через подземный ход на другую улицу и в повозку, чуть не потеряли, помогла вторая метка» ее ты колдовал за моей спиной и о ней мне нельзя было знать именно сонастройка через энергетический узел очень тонкая избивается едва отслеживаемый начинает на ней концентрироваться она максимально неприметная но работает с ограниченного расстояния и он не оторвался от нас достаточно далеко чтобы мы потеряли след не настигли в пути но поняли куда он тебя привез повезло Не удержалась я. Лучше накрыть целое логово адептов, чем вязать одного по дороге к нему. Этого выбора у меня не было, отчеканил Северин зло и одновременно уязвлённо. Как и возможности воздогнать. догнать. Увите вон погоню, с большей вероятностью бы от тебя избавился или того хуже. Не всё пошло по плану, когда ты позволила себя похитить. Он меня вырубил? Не признавать собственные ошибки было бы низко. Моя вина поддалась на его уловку. «Не страшно. Я брал в расчет непредвиденные случаи», произнес Северин уже спокойнее. «Думаешь, что я не стал вызволять тебя сразу, желая проследить за егоном Напрасно. В доме тоже требовалось действовать тихо и осторожно, не переполошив адептов раньше времени. «Ты стену проломил», напомнила я, пытаясь увязать это с «тихо и осторожно» настройка оборвалась, уголки его губ нервно дернулись. Такое обычно означает смерть. Поэтому он стену проломил. Вспомнилось его неподдельное беспокойство. Вопрос, жива ли я? И комментарии, что неизвестно, что и он со мной сделал. Но я не умирала. Я поменяла сторону на тьму. Моя энергия перенастроилась. Вот и случился обрыв. «Запретная магия Ивона сбила метку», – торопливо сказала я и, не давая развить тему, выпалила. «Убивать меня он не собирался, по крайней мере, так быстро. Сначала хотел допросить». «Почему?» – Северин с подозрением сощурился. «Где ты прокололась?» «Недооценила его осведомленность», – процедила я и с наслаждением добавила. «По части того, что это я спасла принца от проклятия» и гоняла их адепта по дворам близко бока. На лбу Северина залегла глубокая складка, отражая замешательство. И свидетелей были только маги из охраны его высочества», сказал он угрюмо. «Но они связаны клятвой. Да и за вербу их культ Герман был бы уже мертв». «Значит, сведения почерпнуты из отчета тайной службы. Доступ к материалам о покушении есть лишь у избранных» очень высокопоставленных избранных. «И один из них — тайный адепт культа», — проговорила я то, что и так было ясно, как день. «Это ты в расчет не принимал, отправляя меня к Ивону». «Я отправлял следить за Богданом», — покачал головой Сибирин. «К Ивону тебя привела твоя же, непрошенная самодеятельность. Зачем она? Что тогда? Что сегодня? Везде заговоры мерещатся», — протянула я небрежно хотя тянуло ответить совсем другое по отношению к высшим магистрам вопиюще-непозволительное. «Не понимаю, о чём ты. О том, как ты кинулась в сарай за адепткой в нарушение прямого приказа», рыкнул он. Велено было, на выход. «Она сбежать могла», пожала я плечами. «Упустили бы и её. Мы обе были ранены, стоило рискнуть». «Нет». Синие глаза смотрели бескомпромиссно жестко. Когда тебе говорят что-то делать, делаешь. Говорят не делать, не делаешь. Проще некуда. Извини. Вырвалось самое настоящее шипение. Подчинённая из меня. Так себе. Хорошо, что работать со мной дальше без надобности. Деятельность культа в столице пресечена. Адепты арестованы. Миссия завершена. У нас тайный придворный адепт обозначился. А ты собралась в шкафу Ванды бумажки перебирать? Усмехнулся Северин. Может, еще к принцу в охрану переведешься? Учти, доступа в архив с материалами расследований не станет. Или все необходимые ты уже изучила». Кровь к вискам прилила сильнее. Запульсировала. Шумно. Частыми тяжелыми толчками. Темнота в небе сгущалась. Самообладание давало трещину. «Нет, нельзя». «Знаешь что?» Я уцепилась за калитку. «Доберусь как-нибудь без экипажа». Отворила ее со скрипом, шагнула на дорогу. Шел бы он в лес. Впрочем, туда и пойдет, а я в другую сторону. Неумно. Почти ночь, путь не близкий. А то я пешком его проделать намеренно. Пара монет в кармане найдется, одолжу лошадь у одного из местных. Вдох, разворот в противоположном от лесной тропы направлении. «Стой!» – раздалось приказное. «И не подумаю. Выдох». Шаг вперед. Калитка скрипнула вновь, в спину прилетела. Сияна! Собственное имя ударило в уши. Надрывным эхом укатилось в глубину сознания. Воздух закончился. Я замерла, как вкопанная. Сглотнула. Резко повернулась. Выцарившаяся тишина звенела. Северин просто наблюдал. Внимательно, неотрывно как гончая за добычей, которые позволили отойти лишь потому, что, понятно, никуда ей не деться. Ну нет, я ему не загнанный в угол кролик. Миг на обдумывание, восстановленное через силу дыхания, рывок обратно, к калитке, к нему. В голове возникло десяток идей, как именно изображать непричастность. Но с языка сорвалось. «Что тебе надо? Чего привязался?» Ладони сжались в кулаки, да так, что ногти царапали кожу. «Какое твое дело?» «До меня, до других, до остального, что тебя не касается!» «Вот зачем лезть?» «Достал всех!» «Может, потому из дворца и сослали?» Северин растерянно моргнул. «Горд с собой!» «Успокойся, я...» «Ты!» Перебила со злостью, что бурлило внутри. «Хотел правду?» «Раскопал!» «Молодец!» «Все сказала», — выговорил он сквозь зубы. «Не все», — выплюнула я. «Последнее осталось. Иди-ка ты нахрен и копай там». Злость переполнила, тряхнула. «Вот теперь все». Не ответил, опешил, видимо. Господин высший магистр редко слышит такое в свой адрес. Даже странно. Он открыл было рот, я яростно мотнула головой и кинулась прочь быстро и не особо думая. Через дорогу, в зазор между заборами, где виднелась какая-то постройка. Лишь бы от него подальше. Сердце колотилось бешено. Дельной мысли не было ни одной. Куда бегу? Зачем? Все кончено. Северин знает, кто я. Призналась. А смысл отнекиваться? Он делал запросы в академию. Про погибшую от рук культа подругу слышал. Выяснить ее имя и дар расплюнуть потом сложить кусочки воедино прихваченные из пустоши амулет интерес к исследованиям юстина энергетический сбой метки попалась данаилта выпутается что поменял нас с дарины местами он предусмотрительный но помогать больше не станет прощай прикрытие здравствуйте разбирательство путь вдоль заборов вывел комбару на отшибе Ветхая конструкция из грубо сколоченных досок, за ней лес, редкий, скудно освещенный, проявляющийся в небе луной. Я бездумно понеслась туда, свернув за амбар, чуть не врезалась в северина. Остановилась, отпрянула, быстрее меня бегает, причем в обход, рассмотрела окрестности при свете дня, не то что я. Но шансов удрать, прямо скажем, не было. «Не дури», велел он тем же командным тоном и протянул ладонь. «Идем». «В Ковен?» — я свирепо уставилась на нее. «Или сразу в надзор?» «Во дворец». «А дальше?» «Разберемся», заявил Северин и, убрав руку, шумно вздохнул. «Я не враг тебе». «А кто?» «Друг, что ли?» Он со значением хмыкнул. Я инстинктивно попятилась. Поскольку стояла рядом с амбаром и простора для маневров не было, спина неминуемо встретилась с шершавой стеной. Приперли так приперли. Буквально. Ее поверхность неприятно впечатывалась в кожу даже сквозь ткань платья. Сверху нависала темнота. Далекая, но неотвратимая. «Идти не хочешь», — проявил Северин чудеса догадливости. «Ладно, давай здесь. Я знаю, что ты делаешь». Вру на каждом шагу. Смешок вышел натужным. Нагло и безудержно. Прячешься под чужим именем это неудивительно. Все девушки с твоим даром умирают вскоре после выпуска. И о них выяснил. «Поэтому ты боишься культа», продолжил он. «И ищешь сведения об их делах, о Велизаре, о своей силе». «Ого!» Я изобразила аплодисменты. Вышло вяло. «Вот это расследование! Столько ради меня разнюхивать! Сложно пропустить, что убили уже троих, как раз в твоем возрасте. Убил! поправила я. «Он, собственноручно». «Это так», — сказал Северин абсолютно спокойно, словно речь шла не про мой будущий смертный приговор, но одну встречу с ним ты пережила. Две, к счастью, о первой ему неизвестно. А вот вторую прервал он, героически кинувшись меня вызволять, ибо ответственность на мозг надавила. «Повезло», — скупо отозвалась я поскольку добавлять «благодаря тебе» не хотелось. Мы оба в том бою в пустошах выжили чудом. Никакого чуда. Я тогда гадал, почему тебе проклятие не прилетело следом за моим, дав нам шанс отбиться и сбежать. Теперь ясно. На тебя были другие планы. Я уже поняла, что ты страшно умный. Злость бурлила сильнее с каждым услышанным словом. И проницательный. «Не без этого», – нескромно признал Северин так что хватит ёрничать. Я не намерен тебя выдавать, но... Но... Ты собираешься скрываться вечно и чуть что убегать? Если уничтожить культы его создателя, то преследовать тебя станет некому. Да что ты говоришь? Я в сердцах стукнула ладонью по стене. Как всё оказывается просто. Поехали во дворец, повторил он настойчивее. Вместе поработаем над тем, чтобы покончить с адептами раз и навсегда. «Это шутка?» Но вся его поза говорила сама за себя. Прямая спина, уверенно расправленные плечи, наклон головы. «Не шутит?» «Серьезно?» сказал. «Неужели?» Критически осведомилась я. «И как же ты собираешься бороться с культом из дворца?» «Там масса возможностей», Северин красноречиво повел бровью. «И тайный адепт при дворе завелся. Есть с чем работать?» «А я тебе для чего?» «Можно подумать настолько талантливо, что без меня не обойтись. Раньше ты не была склонна себя недооценивать. И основатель культа почему-то мечтает до тебя добраться». Произнес он это без малейшего ехидства. Констатировал факт, не более того. Вдумчиво очень констатировал Буравя пытливым взглядом. «Ах, вот оно что!» – ухмыльнулась я. «Нашел идеальную подсадную утку. На этот раз для Велизара». «Ни в коем случае!» – Северин сердито сверкнул глазами. «К Ивону ты сегодня попала исключительно потому, что твоя самодеятельность меня вынудила. А ты сейчас вынуждаешь меня!» «Это не шантаж, а предложение», – выговорил он раздражающе терпеливо. «Выдавать тебя не собираюсь в любом случае. Под именем покойной подруги ты пока что в безопасности. Уверен, с Веризаром столкнулась в пустошах случайно». Ему неоткуда было знать, где тебя искать. Но он увидел, что ты жива. Бегать бесконечно не вариант. Надо сражаться. Раз правду выяснил я, то могут выяснить и другие. Подумай, что тогда будешь делать». Я сжала челюсти и, хотя была полностью согласна с изложенным, тихо прорычала. «А что будешь делать ты? Едва меня раскроют, начнут охотиться. Обеспечу тебя защитой», — уверил Северин. Твердо, почти клятвенно. У тайной службы имеются на это ресурсы. А причина? Я оттолкнулась от стены, встала перед ним прямо. На расстоянии протянутой руки, которую слава высшим силам мне больше не протягивали. Меня логичнее не защищать, а использовать для выманивания Велизара. Помру в процессе, что ж, цели оправдывают средства. Не трогай логику, это не твое. Лопнуло наконец-то его терпение. Наша цель — не дать ему получить то, что он хочет. Может, хватит сомневаться? Я просил сегодня мне довериться. Итог, ты жива. Потому что не пришлось выбирать между мной и обнаружением логова культа. Если бы пришлось выбирать, — рявкнул он, — в приоритете была бы твоя жизнь. А неуспешность миссии? Я отрывисто рассмеялась. Если бы ты стал меня вызволять упустив возможность проследить за Ивоном, то был бы дураком. Лучше быть дураком, чем сволочью. «О, ну скажи еще, что за меня умрешь!» «Интересные у тебя фантазии», хмыкнул Северин. «Но мне больше нравится исход, при котором умирает он». Вдоль позвоночника прокатилась пробирающая дрожь. Сражаться, защищать, покончить с Велизаром. Именно это я хотела услышать когда-то от Данаила ища пресловутое сильное плечо. Но мне уже не семнадцать, сама себе стала опорой. Я вздернула подбородок и довольно ровно для норовящего сорваться голоса сказала. «Итак, ты решил уничтожить культ, избавив империю от вековой напасти. Смело? Наверняка архимага дадут. Во-первых, архимаги не в моем вкусе. Забирай себе», бросил Северин. «Во-вторых, я бы с радостью убрался из дворца. Но не все дела закончены. Знаю я его дело, незаконченное, пятилетней давности. Что ж, злость переполнила. Во рту стало так горько, что я скривилась. Не собираешься меня сдавать? Спасибо. На этом все. Знаешь, с чем у тебя главная проблема? С тем, чтобы принять помощь. Да с чего бы тебе мне помогать? С того, что могу и хочу, ответил он громко но как-то мягко, ласково даже. Тебе не обязательно противостоять ему одной. А с кем? С ним? Я проглотила скопившуюся во рту горечь, горло перехватило. Сильно, вместе с дыханием, до судороги. Свет луны лился сквозь деревья, просачивался на землю. Тускло стелился по траве. Северин не шевелился, словно думал, что любое его движение может меня спугнуть. Стоял и смотрел, заставляя внутри что-то сжиматься, в тугой комок, мешающий вдохнуть. Не одна я, видите ли. Помочь он мне хочет, сейчас расхочет. «Давай закончим твое дело», — вырвались слова, а следом еще три, тех самых. Ее убила я. Они разлетелись звучно и неотвратимо. Вокруг, везде по всему близлежащему пространству, от амбара до леса. Не вернуть, не приглушить. Зачем я это сказала? Но ужас не обуял. Было только странное облегчение. Будто ком в горле перестал душить, а в груди начала разжиматься пружина. Северин уставился на меня в недоумении и спросил, «Ты вообще про что? Кажется, есть шанс уйти от темы». «Это была я», — повторила упрямо. Говорю же, «Убила». «Кого?» — уточнил он без проблеска понимания. «Ее». Губы дрогнули в кривой улыбке. «Анелью?» «Все. Пути назад нет. Лишь вперед. С обрыва. В никуда». Северин нахмурился, но вовсе не так, как хмурятся, узнав, из-за кого твоя ненаглядная отправилась на тот свет. Плотно сжал губы и обронил единственное. «Не смешно. Не смешно» согласилась я. «Ты был прав. Смерть принцессы не случайна. Ее жреца, кстати, тоже я». А вот теперь смешно. В его голосе пополам с издевкой слышалось негодование. «Тебе сколько лет тогда было-то? Четырнадцать? Почти пятнадцать. Она, конечно, и так бы вскоре умерла. Проклятие в последней фазе было». «Откуда ты?» Северина торопел, но уже через секунду буркнул. Герман с пьяну совсем не контролирует, что несет. «Да причем тут он?» – поморщилась я, пусть и многое почерпнула из рассказа принца. Я видела ее своими глазами. Ближе некуда. Жертвоприношение, знаешь ли, довольно контактное мероприятие. «Какое жертвоприношение?» «Такое!» Я выставила вперед ладонь со шрамом. «Помнишь его?» Сразу распознал след от заговоренной стали. «Каюсь. Я опять наврала. Это были не детские игры, а ритуал полной передачи жизненных сил, незавершённый. В культе, разыскивая юную магичку в качестве ресурса для исцеления её высочества, знатно опростоволосились, сцапали меня. С ней жрец был с родимым пятном на подбородке и ментальным даром. Я ему в грудь вогнала кусок дарининого кулона со светлой магией. Оттуда и колющее проникновение прямо в сердце осколком хрусталя, пропитанным губительной энергией. Об этом ты в записях Юстины и читал. Северин настороженно молчал. Словно я его не убедила, а придумала все это, наковыряв неведомо где сведений, и он поражен разве что моей изобретательностью. И вправду смешно. Признаюсь здесь вовсю, а мне не верят. Я опустила руку произнесла Елейна. «Ну ты же у нас умный и на память не жалуешься. Про гибель моей подруги от рук адептов наверняка в деталях выяснил. Вспомни дату, когда она умерла и в каких краях. Давай!» Северин изменился в лице. Вспомнил, сопоставил. Анелия отдала концы на следующее утро, на Западе, в резиденции близ лесов Академии. «Многовато совпадений, да?» Вот и славно. Хотел правду. Подавись. Воцарившаяся тишина звенела в ушах. Пружина внутри скручивалась заново, ту же прежнего. Лунный диск расплылся над деревьями. Точки звезд испускали лучи, по четыре в разные стороны, пронзая темноту неба. Она висела так низко, что, казалось, готовилась рухнуть сверху. Я догадывался. Разрезала тишину, что в ее смерти замешан культ. «Да нет же! Чем ты слушаешь?» Я еще чуть отступила от стены ему навстречу. Северин не шелохнулся. «Как невидимую линию между нами прочертил, которую не пересечь. Адепты, наоборот, вашу Анелью исцелить собирались. Запретным ритуалом», — подытожил он безо всяких интонаций, «который не удался. С чего ты заладила, что ее убила?» «Так я убила», — вернула я с каким-то садистским удовольствием. Перешла во время ритуала тьмы на свет. Догадываешься, что с ней было? Боль, слезы и куча воплей. Я могла бы ее отпустить, но... Держала. Мне до сих пор совершенно не жаль. Повторила бы снова, да не получится. Она уже сдохла. Воздух в легких кончился вместе со словами. Стало пусто. Бездонно пусто и одновременно тяжело. Еще тяжелее был направленный на меня взгляд. Давил могильной плитой, лишая возможности нормально дышать. Темнота кружилась, как живая. Лес мельтешил: то приближаясь, то отдаляясь, и только северин оставался недвижим. Сам, как стена, в синеве глаз плескалась холодная ярость пополам с колючим осуждением. То-то же! Но удовлетворение ко мне упорно не приходило. Охватила какая-то жгучая досада. Так, все! От Мирон и решительно двинулся на меня. Поехали. На разбирательство, за которыми неминуемо последует казнь? Его рука потянулась к моему плечу. Я вильнула в сторону. Рванув к лесу, выиграла обратно разделявшие нас футы. Развернулась. Короткое мгновение, нырок в знакомую реку энергии. Ласковое объятие некогда родной стороны. Вскинутые пальцы. Волна тьмы. Северина сбила с ног отбросив к дальнему концу амбара. Теперь расстояние между нами, что надо, не только для того, чтобы убегать. С земли, взрытой моей волной, он встал быстро. В ответ на его вопросительный прищур я выразительно усмехнулась. Не отстанет же. Не отстанет. А темная магия против светлой действеннее. Гораздо. Северин торопливо свел ладони вместе. Что-то колдуя, я выпустила вторую волну. Внушительнее первой а устоял, щитами обвешался. «Мне тоже не помешают». Концентрация, плетение защитного узора, удар. Импульс улетел со свистом, на завидной скорости рассекая воздух. Он с не менее завидной реакцией увернулся. Треск ветхих досок, образовавшаяся дыра. Зияло в пол стены амбара, открывая взору толщи сена. «Кое-кто слишком прыткий. Учту». Сияна, выговорил он по слогам отрывисто, «далось ему мое имя». «Не надо!» «Да неужели?» «После всего рассказанного вариант у меня один». «Это лишнее», — добавил Северин с чувством непогрешимой правоты. Резануло, как лезвием. Остро, по-живому. Предлагает не сопротивляться? Или опять скажет, что не даст? «Нашел дуру». «Не мечтай», — прошипела я творя самое подлое из темных заклинаний. Он помянул нечестивых духов и размашисто шагнул ко мне с магическим пасом наготове. Мое вытягивающее жизненные силы облако хлынуло прицельно, на перерез палился свет. Пространство затопило им нещадно, дорези в глазах. Излюбленный трюк, но я была готова не зажмурилась, и боковым зрением, уловив среди непомерной яркости движение, метнулась в другую сторону, к амбару, как оказалось. Сияние я загасила рассеивающим заклинанием, но облако уже развеял северин. Еще я оказался ближе, чем следовало. Я зарядила залпом тьмы, с его пальцев сорвалось контрзаклинание. Из-за спины заструилась волна света, и мне не осталось ничего, кроме как прошмыгнуть в дыру в стене. Подпускать его к себе нельзя. Опасно. В амбаре должен быть выход наружу. А если нет, проделаю. На ходу сплетя боевой импульс, я отправила его назад. То ли не попала, то ли щиты на нем не снесла. Дырой теперь обзавелась соломенная крыша. Над головой завис кусок неба с обрезанным полукругом луны. Хорошо, что амбар на отшибе. Никто не примчится на шум. Под ногами зашуршала разбросанная сена. Я юркнула за нагромождение связок и рулонов. Оттуда надежнее будет бить и отбиваться. Волновали два вопроса. Где двери и как до них добраться? Вибрации человеческой энергии не ощущалось ни рядом, ни вокруг амбара. Вряд ли Северин решил оставить меня в покое. Артефакт на сокрытие ауры активировал. На ладонях заклубилась тьма. Я выглянула осторожно, чтобы понять, куда её направить. Рассмотрела в десятки футов рослую фигуру, приближающуюся вдоль погружённой в тень стены. Прицелившись, обрушила тёмный поток. В нём тотчас запестрели вспышки, точечно, выжигая тьму изнутри. Я добавила новой, из потока вынырнул мощный искристый сгусток и стрелой ринулся ко мне. Накинув на себя ещё щит, я спряталась назад. Сгусток залетел за мое укрытие, но дернулся в сторону и врезался в него, разметав сено по амбару. У северина косоглазие или руки дрожат? От горы рулонов остались ошметки, потянулись лучи обездвиживающих чар. А вот это даже как-то унизительно. Я отразила их, бросилась к замеченным неподалеку очертаниям дверей, встряхивая с головы колки и пучки. Едва подбежала, двери облепили обжигающие искры. Отдёрнув руку, я приготовилась отпереть их импульсом. Не успела. Его пришлось швырнуть в северина, который вышел из тени в трёх-четырёх шагах от меня. Он нейтрализовал моё заклинание на подлёте. Счёт пошёл на секунды. Что ж. Я соединила пальцы в плетении, за которое Орлин особенно хвалил. Горло стиснул дурацкий спазм. Горький, удушающий. Северин сотворил сложный пас, его окружило ядовитым слепящим светом. Не сдал бы он меня, как же? Доверие, помощь, противостоять вместе, чушь. Так, как сейчас, лучше не надо ждать единственно возможной развязки, а я справлюсь и с ним, и с Велизаром, совсем, сама. Сжимающаяся внутри пружина достигла предела, переполнила непонятной, тоскливой злостью, требующей выплеска. Северин сделал встречное движение. Я ударила изо всех сил. Тьма закрутилась вихрем, поднимая сено, пучки соломы, труху, обломки стены и крыши. схлестнулось направленной в нее сияющей волной. Пространство утонуло в черной пелене и вспышках. Я соткала пульсирующий клубок, держа его на готове. Воздух заискрил и взорвался бешеной пляской света и тени. Сверху с шелестом попадала солома, И что-то повесомее. Крыша посыпалась. Я пригнулась, перекатилась в угол. Обоюдно загашенная магия растаяла, но мой клубок уцелел. Пыль оседала, позволяя разглядеть посреди этой разрухи северина, взъерошенного, с глубокой ссадиной на виске. Он тоже на меня смотрел, с выражением замешательства, напрочь растеряв надменную самоуверенность и вытирая с лба пот. Впечатлен? Рано! Я резко расплела клубок. Темные нити завибрировали, сотрясая амбар. Звенящее напряжение, выверенные витки энергетического узора, волны вязкой тьмы с десяток, друг за другом, целый прилив. Северин отпрянул подспешно наложенными щитами и утонул в темноте. Все померкло. Даже луна. Я с опозданием уловила эманации нейтрализующей магии. Передо мной взметнулась стена света. Прежде чем среагировала, запястье угодило в тиски горячих пальцев. Впечатала в северина, дезориентирующая. Теперь уж понятно. Сияние растворилось, подобрался ко мне. Значит, остается одно. Пальцы свободной руки шевельнулись, воспроизводя кружево смертельного проклятия. На языке завертелось древнее слово. По его скуле ползла струйка крови. «Удачнее не придумаешь». Северин поморщился, ослабляя хватку и ловя мой взгляд. Спокойно, с немым укором. Ладонь сжалась в кулак и нелепо стукнула его в плечо, растеряв плетение. Да и из губ слетело не то. Тебя на защитных чарах заклинило. Атакуй нормально уже. Зачем? Отозвался он без малейших признаков упоения, одержанной победой. Мы что, поубивать друг друга хотим? Я нет. Как это не хочешь? Голос предательски дрогнул, в глазах от чего-то защипала. Любимая принцесса сама за себя не отомстит. И ты туда же! разочарованно хмыкнул Северин. Уши во дворце меньше развешивай. Ничего между нами не было. Да ну! не поверила, хотя меньше всего думала, что он врет. А почему ты тогда ее так смерть фанатично расследовал? Всылку угодил и даже спустя пять лет не успокоился. Не поэтому. Ну, хватит. Северин выпустил мое запястье. Поехали отсюда. Или ты не все еще разнесла? Я мотнула головой, слабо понимая, что происходит. Он меня вправду не сдаст. После всего к горлу подкатил ком. Дыхание сбилось. Живот почти скрутило. Мышцы окаменели и будто не слушались. По телу пробежала крупная дрожь. Затрясло. Напряжение звенело. В уголках глаз скапливалась влага внезапно ощутила осторожное прикосновение к плечу стараясь не моргать я опустила взгляд нечего демонстрировать слабость рука северина легла на мою спину успокаивающе поглаживая внутри что-то разжалось заполнив собой все легкие казалось дышать должно было стать совсем нечем а вдохнулась наоборот свободно я в последний раз вздрогнула уткнулась носом ему в грудь и сделала то что не собиралась делать никогда, тихо, но совершенно стыдно расплакалась.